но он по-прежнему казался мальчишкой. Благодаря годам занятий лёгкой атлетикой Карлос обладал стройной фигурой, но его телосложение было обманчиво, и на самом деле он был сильнее, чем могло показаться вначале. Мать Карлоса, Дженет Лемс, изо всех сил старалась отговорить его от поступления в полицию, поскольку брак с федеральным агентом научил её многому. Но уже к пятилетнему возрасту Карлос твёрдо принял решение. Он просто хотел быть похожим на своего героя, на отца.